Глава 4. Оборона Акры Александр вскочил на коня. «Только вымань хитростью, не пускай вход кулаки и не делай звериную рожу», — напутствовал его Агюст. Пока он скакал до города, в душе боролись разные мысли. Змея под «Он к ней отнесся, как к драгоценному сосуду, бережно и осторожно. Она же с ним играла, деньги делала на подлости». «Убить сразу или все же доставить к Агюсту?» «Нет, надо тоже сыграть. Если убьет в городе, его обвинят в убийстве. К тому же Агюст может не поверить. Пока ехал, немного остыл. Въехал в город, уже медленно проехал по улицам. Вот дом, где у подруги живет Франсуаза». «Дома ли?» Постучал в калитку. Лошадь привязал к коновязи. Открыла сама Франсуаза. Время для встреч неурочное, к тому же коню ворот. Удивилась, брови вскинула». «Александр, почему сейчас? Хочу показать нечто интересное. Клянусь всеми святым, ты такого еще не видела». «Надеюсь, это недолго?» «Нет, вернемся быстро». Александр сам уселся в седло, протянул руку, поднял женщину, усадил перед собой. Развернул лошадь, улица узкая, неудобно. Выезжали не торопясь. Замок Тамполь остался справа. Франсуаза удивилась. «Мы не в замок едем?» За город. Миновав городские ворота, пустил лошадь вскачь. Волосы франсуазы разбивались под потоком набегающего теплого воздуха. Показался конь Агюста, понура стоящий у камней. Булыжники раньше огораживали источник, который давно иссох. Когда подъехали, Агюст протянул руку, помог франсуазе спрыгнуть с лошади. Она пока была весела, ничего не заподозрила. Агюст взял ее под локоток, повел к камням. «Узнаешь?» Франсуаза, увидев окровавленное тело, громко вскрикнула. «Кто же это его?» «Александр!» Франсуаза обернулась. Не шутит ли рыцарь? Но взгляд Александра был суров. Франсуаза испугалась. Взгляд ее затравленно заметался по сторонам. На помощи ждать неоткуда. «Рассказывай все как есть», – потребовал Гюст. «Разве любить мужчину это преступление?» – вскричала женщина. «Сколько угодно, но если ты его любила, почему предала?» «Не было. Надеюсь, ты узнала хромого Тибо. Перед смертью он все рассказал. Как ты ему передавала сведения о выходе тамплиеров, как получала свои на крови заработанные деньги. И вдруг Франсуаза из ласковой доброй превратилась в разъяренную фурию. «Он спал со мной, но хоть один сум мне дал, только пил вино и угощался. А как жить бедной девушке, подумал?» Александру кровь в лицо бросилась. «Денег он в самом деле не давал, потому что самого не было, а не потому что жаден». «А то, что люди из-за тебя погибли, это как?» «А еще крестик на груди носишь, в бога веришь», — укорил Агюст. «А что может ваш бог? Он свою усыпальницу и паломников защитить не в силах, потому что слаб». Порыви порыве негодования Франсуаза рванула тонкую бечевку, на которой висел крестик. Сорвала его, бросила под ноги, принялась топтать и сступленно выкрикивая нечто невразумительное. «Ты знаешь, что делать с вероотступницей и предательницей», сурово молвил Агюст. Умом Александр понимал, зло должно быть наказано. Но он был близок с Франсуазой. К тому же убить мужчину психологически проще. Она поняла, что конец жизни близок, истекают последние минуты. Забилась в истерике, рванула на груди платье, разорвав его до пояса. Мелькнуло белое тело, Александр подошел, а Франсуаза плюнула в него. Вскипел Саша, сделал ногой подсечку, женщина упала. Он выхватил саблю, занес, желая уколом в грудь пронзить сердце. Ударил, но в последний момент увел руку в сторону, воткнул саблю в землю. «Трус! Ничтожество!» – закричала Франсуаза. «Вы все сдохнете в своей акре! Очень скоро!» Подошел Агюст, выхватил меч, ударом в грудь, убил женщину. «Я опасался, что ты не сможешь. Слаб ты все-таки характером. Жестокость к врагам должна быть. Они бы тебя не пожалели». Александр стоял молча, не отрывая глаз от бледного лица Франсуазы. После смерти она стала еще красивее. «Ты думал, рыцари дают обед безбрачий только для того, чтобы не осиротить семью?» чтобы женщина не предала», — продолжил Агюст. «Едем». «Так и бросим тело здесь», — почти прошептал Александр. «Ты хотел бы устроить пышные похороны?» «Они не заслуживают. Пусть их тела сожрут степные шакалы, а кости засыплют песком». Александр неверной походкой пошел к лошади. «Саблю забери. Она тебе еще пригодится». Саша вернулся, вытащил саблю из земли, вернул в ножны. Предательство и смерть Франсуаза его сильно потрясли. Кому верить, если предают близкие люди? Она не родня, не жена, но все же были близки. Франсуаза жарко целовал его по ночам, отдавалась ласкам без остатка. Он полагал искренне, выходит, умелая игра, а он поверил. В город возвращались погруженные в раздумья. Александр по-христиански жалел о погубленной жизни, а Агюст думал, в порыве злости, гнева Франсуаза кричала о скорой смерти людей в Акре, или что-то знала. Не поторопился ли он с казнью? Или следовало ее привести в рыцарский замок и подвергнуть пыткам? Лошади, непонукаемые всадниками, еле шли, успевая сорвать губами редкие кустики травы. Уже у ворот города Агюст напомнил. «О происшедшем никому ни слова. Фехтовали, никого не видели. Язык твой враг твой». «Понял», – буркнул Александр. «Переживаешь? Она не стоит того. Господь каждому дает крест по силам его, как сказано в Писании. Вот и неси свой крест, не сгибаясь. По прибытии в замок Александр лошадей в конюшню завел, седло снял, корм задал, сел в деннике, видеть никого не хотелось. Полная апатия. Зачем судьба или злой рок перенесли его в другое время? Недобрые времена, жестокие и злые, предательство и кровь. В его времени предавали тоже, но по мелочному. И смертью никто не наказывал. Или зря. Честнее народ был бы. Сколько просидел, не знает, а только темно стало. Поднялся, прошел в комнату, улегся на топчан. «Ты бы хоть разделся, саблю снял», — сказал оруженосец Фредерик. «Что-то я на ужин тебя не видел, да и обед-то ты «Службу тоже», — поддакнул Этьен. «Смотри, доложит капеллан командору». Уснуть Александр долго не мог. В памяти эпизода его встреч с Франсуазой. Забылся к утру, а сквозь сон набат. Вокруг забегали оруженосцы, кто-то его толкнул. «Поднимайся, Соня, тревога! Александр подхватился, голова тяжелая, успел умыться, одежда вся на нем. Только кольчугу надел и шлем. Выбежали рыцари и оруженосцы на площадь, где построения бывали. Командор поднялся на возвышение. «Городу приближается большое конное войско мамлюков», – дозорные доложили. «Половине рыцарей с оруженосцами на стены, обязательно взять арбалеты. Второй половине – городским воротам укреплять и держать оборону». «Лично проверю». Разбежались. Роженосцы за арбалетами, рыцари по своим местам. Агюст попал на стену восточно, откуда шла дорога на Дамаск. В городе уже суета. Часть горожан из мужчин котлы со смолой к стенам на повозках подвозят, другие зажигают костры, другие камни везут с побережья. Но были и такие, что садились семьями на большие нефы или филюки и отплывали». Нефи шли на остров Кипр, а Филюки на остров Руат, что был в нескольких морских милях от берега. Мамлюки флота не имели, и добраться до острова не могли. Горожане надеялись на крепкие стены и гарнизон, насчитывающий 15 тысяч воинов, из которых девять сотен составляли рыцари всех орденов. Паники не было, запасы продовольствия были, а пуще всего вселяла надежду гавань. Городские стены закрывали с суши, и в случае необходимости горожане и воины имели возможность эвакуироваться. Конечно, кораблей и лодок забрать всех одномоментно не хватало, но остров Руат вполне подходил как промежуточная точка эвакуации. К Агюсту подошел паломник, судя по одежде. «Не ты ли, Агюст, из Бриана?» «Я, ты не ошибся». «Тебе письмо, я только что прибыл на Нефе». Паломник протянул свиток. Агюст прочел, помрачнел лицом, но с Сашей новостью не поделился. Да, роженосица не спрашивал. Захочет Агюст, сам расскажет. Александр поднялся на стену. Высокую, широкую, повозка проедет. Вдали видна туча пыли, выдавая приближающегося неприятеля. Еще не были различимы кони или флаги, но все знали, это враг. Не было в Палестине рыцарских или других войск в таком количестве. И кроме того, конные рыцарские дозоры рано утром видели большое скопление египтян, успели домчаться до города, сообщить тревожную весть. Противник приближался медленно, не торопясь. «А куда спешить? Город никуда не денется, не сбежит». Наверняка предвкушали большие трофеи. «Город зажиточный, жители торговли живут, денежки водятся. А еще знали про казну орденов, суммы немалые». Со стены Александр видел, как из гавани города отходят суда, набитые жителями. Брали с собой самое ценное, что могли поместить в дорожные сундуки. Каждый надеялся переждать осаду на острове и вернуться. И никто подумать не мог, что уезжать навсегда. Ой, сколько же их много! Войско мамлюков приблизилось, и стало ясно, осада будет долгой, жестокой и кровопролитной. Еще бы! Войско вел сам сультан Аляшраф Халиль, а с ним его эмиры. Посчитать всадников невозможно, их тысячи, десятки тысяч. Конница окружила город по периметру вокруг городской стены, однако не приближалась близко. Остановились в метрах в трехстах, чтобы лучники или арбалетчики не могли подстрелить. Город оказался блокирован с суши, единственный путь по морю, и людей вывести можно и провизию завести, а воды в городе хватало, ни один десяток колодцев был, довольно глубоких. Первый день никаких боевых действий не происходило. Мамлюки деловито ставили для военачальников шатры, для себя палатки. Вслед за войсками подтянулся огромный обоз. Воинство кормить, поить надо. Уже в темноте зажглись костры. Со стены хорошо видно, как они в несколько рядов окружают город огненным кольцом. На ночь на стенах оставили усиленные караулы, а рыцари, оруженосцы, горожане отправились есть и спать. Александр, как и другие, влёгся в кольчуге, снял только шлем и пояс с саблей. В случае ночного нападения можно собраться за секунды. Утром проснулись от криков муэдзинов во вражеском лагере. Сами на молитву сходили, позавтракали. За столами обычных шуток не слышно, не видно улыбающихся лиц. Все хмурые, озабочены. Любое столкновение – это жертвы. И неизвестно, как выпадут кости в игре «Жизни со смертью». Останешься ли жив? Видимо, мамлюки тоже завтракали после намаза. Потом завыла утробно-боевая труба, и мамлюки в пешем строю двинулись на приступ. Рыцари на стене посмеивались. Стены из камня, толстенные, ворота дубовые, бронзы окованы. Их без таранов не пробить. На что рассчитывал султан и эмир, и посылая своих воинов? Испугать? Так рыцари не испугливых. На стене были рыцари и оруженосцы из обоих орденов. Беда пришла общая, и горожане на стене были, кто с луком, кто с арбалетом или мешочком с камнями и пращой. Оружие дешевое, многие простолюдины имели. Камень из пращи в умелых руках, оружие точное и смертельно опасное. С появлением арбалетов прачники исчезли почти во всех странах, среди профессиональных воинов. А среди гражданского населения, особенно в южных регионах, где нет зимы и толстой одежды, остались. Еще на заре человечества в этих краях Голиаф сразил именно прачник Давид. Гигант не выдержал удара камнем в лоб, был убит. Горожане, видя подступающих к стенам мамлюков, свистели, кричали, показывали неприличные жесты. Особо умелые уже начали со свистом крутить пращи и метать, впрочем, без особого ущерба для противника, далековато. Мамлюки добежали до ворот, ударили всей массой, но ворота даже не дрогнули. Зато на мамлюков стали сбрасывать большие камни, лить кипящую воду и смолу. Снизу от ворот послышались крики боли, ругательства на многих языках. Мамлюки, наемники из кавказских народов, абхазов, черкесов, грузин и степняков, большей частью кипчаков. А еще были египтяне и кочевники. Подкупил их Аль-Халиль или, надеялись на богатые трофеи, неизвестно. Отхлынули нападающие, оставив перед воротами десяток убитых, унося с собой раненых и обожженных. Александр видел, как у своего шатра наблюдает за первым штурмом султан и его приближенные, все в ярких одеждах. «И недалеко вроде, а ничем не достать». Пушечку бы, да не пришел еще их черед. Видимо, неудачный штурм охладил пыл султана. Два дня потом штурма не было. Объяснения осажденные получили на третий день, когда мамлюки с криком покатили к воротам таран, огромное бревно на колесах. Видел Александр как-то мельком на картинке таран римского войска. Тот выглядел куда более серьезно. На хребтовой балке, стоящей на колесах, подвешено на цепях бревно. Ударный конец окован металлом. Над тараном навес для защиты от стрел или кипятка, смолы. А сейчас все более примитивно. Не привык султан считаться с потерями своих воинов. Сотни меньше от многотысячного войска не убудет. Арбалетчики со стены сразу начали обстрел. Кого не убили, ранили. Болты летели железным ливнем. Таран не доехал до ворот несколько метров и встал. Толкать его было некому. Путь за тараном усеян мертвыми телами. Кто ранен был, ползли к своему лагерю. Со стен радостные крики защитников. Атака снова захлебнулась. Через какое-то время султан сменил тактику. Вперед вышли лучники и стали осыпать защитников стрелами. Арбалетчикам пришлось прятаться за выступы стен. Стрелы со зловещим шелестом падали, били в камень, но находили изредка живую цель. Под прикрытием лучников к тарану кинулись мамлюки. Арбалетчики на краткий миг встали, сделали залп и укрылись. Но большая часть мамлюков уже добежали до тарана. Стали его разгонять для удара. Бум! Глухой звук удара силен. Но ворота не прогнулись, не треснули. Сделаны добротно. Зато сверху на штурмующих полились кипяток, кипящая смола... Горожанам не пришлось высовываться, рискуя нарваться на стрелу. Смолу и кипяток лили в локти на стене, откуда по желобам они текли вниз. Очень удачно получилось, снизу на земле вопли обожженных. Одни замертво упали, кто не целиком обварен был и имел силы, убегали. Александр приподнял голову над стеной. У лучников главный рукой показывает, куда стрелять. Саша вложил арбалет на стену, высовываться нельзя, если стрелу в лицо получить не хочешь. прицелился, нажал на спусковой рычаг и сразу спрятался. посмотреть попал или нет не удалось. немного перебежал по стене в сторону, выглянул. трое лучников несли своего старшего к лагерю. попал. они фикрученками перед стенкой размахивать. обстрел стих. Таран остался у ворот, весь в пятнах смолы. один из кочевников подскакал, бросил в веревочное лосо и сразу назад. Несколько кочевников прицепили конец веревки к лошадям и потащили таран прочь от ворот. И снова день перерыва. Таран появился через день. На Святой Земле с деревом плохо, поэтому над тараном соорудили навес из связанного в толстые пучки камыша. Болт такое укрытие пробьет, но потеряет убойную силу, а смола и кипяток стекут. Уже для защитников опасно. Какие бы прочные ворота ни были, но если долго и упорно долбить тараном в одно место, ворота могут не выдержать. Под прикрытием камышового навеса мамлюки стали бить в ворота. Бум, бум, бум. Удары мощные, звук разносится далеко. Арбалетчики стреляли по навесу, но большого эффекта это не дало. Вылили огромный, ведер на 50, котел кипящей воды. Пар окутал навес, но кипяток стек с камыша. Точно так же в Египте перекрывали крыши, и отливни в сезон дождей это спасало. Саша раз выглянул, другой. Потом кинулся к Агюсту. «Поджечь навес надо. Пусть выльют смолу, а следом на навес швырнут два-три горящих факела, чтобы наверняка навес загорелся». «Дело говоришь». По команде Агюста оруженосцы сбегали за факелами, зажгли. Агюст скомандовал. «Лейте». Сразу из двух котлов полилась смола. Разогретая до кипения, пузырящаяся от жара, вонючая, исходящая сизым дымом, смола попала на камышовые маты. Кидать факелы! Сразу три факела полетели вниз. Смола, продукт нефтяной, камыш, пропитанный вязкой горячей смолой, вспыхнул сразу, повалил черный дым. Мамлюки пока в безопасности, но через минуту хилая камышовая крыша прогорит, и тогда они окажутся беззащитны. «Уже арбалетчики приготовились, сигналы ждут. Мамлюки кинулись убегать, а на каждого уже по два-три арбалетчика. Только несколько человек успели добежать до безопасной зоны. Камыш прогорел, занялось бревно. Горело долго, потом тлело. От дыма, поднимающегося вверху, защитников слезились глаза и першило горло. Ворота всегда является самым слабым, уязвимым местом в обороне, и потому в первую очередь пытаются их разбить». Об этом и нападающие знают и защитники, с воротами у мамлюков не вышло, и миры не придумали ничего лучше, как готовить штурм с применением лестниц. Несколько дней затишья, когда на город не нападали, только лучники появлялись, стреляли по всему живому. Любые потери в осажденной крепости или городе ослабляют оборону, а осаждающие могут получать пополнение все дороги под их контролем. Через несколько дней, когда из доставленного пиломатериала сколотили лестницы, начался штурм. Каждую лестницу облепили десятка-два мамлюков и бегом к стенам города. Лучники их прикрывали, арбалетчики по набегающему врагу стрелять начали, но мамлюки, несмотря на потери, продолжали упорно двигаться вперед. И кошки на стены забрасывали, и лестницы приставляли, и лезли вверх. Почти все рыцари и горожане собрались на восточной стене, Лестницы горожане отталкивали от стены баграми, палками, копьями. Карабкавшиеся по ним мамлюки падали, калечились. Но мамлюков и лестниц было много, и в нескольких местах они успели взобраться на стену. Закипел оружный бой. Звон сабели, мечей, крики, глухой стук щитов, стоны раненых, какофония жуткая. Александр только арбалет успел зарядить, как над стеной, прямо напротив него, показалась усатая физиономия мамлюка. Саша выстрелил прямо в лицо. болт вошел в голову почти весь. Мамлюк молча полетел вниз, сшибая с лестницы своих товарищей. Рядом с Александром появились двое горожан. Уперлись длинными палками в конце лестницы, поднатужились. Лестница от стены отошла. Бам! Одна стрела вскользь ударила из сержанта в шлем, а вторая горожанину в грудь. Тот упал, уронив палку. Саша арбалет отбросил, схватил палку, уперся в лестницу. Вдвоем с горожанином удалось ее опрокинуть на землю. Мамлюки упали с большой высоты, сильно травмировались. Щелчок. Горожанин, которому он помогал только что, упал замертво. Из глазницы стрела торчит. Александр сразу пригнулся, на нем шлем и кольчуга, но могут стрелой вот так в лицо угодить. Метров в десяти правее бой уже на стене идет. Двум мамлюкам удалось влезть, сейчас с рыцарями сражаются. А над стеной еще один показался. Александр арбалет зарядить успел, и только мамлюк на стену вскочил, как он ему болт в грудь всадил. На такой короткой дистанции даже кольчуга не защитит. Мамлюк упал вниз. Саша выглянул на секунду за стену. Убитый сбил двух воинов с лестницы. Оттолкнуть бы ее. Он схватил палку, подбежал, стал отталкивать. На лестнице мамлюков нет, вес небольшой, поддалась легко, упала. Обернулся. Из двух мамлюков один уже лежит, залитый кровью. Один из рыцарей держится за окровавленную руку. Саша медлить не стал, выхватил саблю, рубанул мамлюка с левого бока по плечу, отрубив руку. От боли на мгновение мамлюк застыл в шоке. Рыцарь мечом развалил его тело почти надвое. Броня знакомая. Рыцарь бармицу приподнял, а «Ты как, Александр?» «Жив. Не поддавайся этим шелудивым шакалам. Давай сбросим их тела вниз, чего им тут смердеть?» Вдвоем взяли за руки, за ноги одного, швырнули со стены, также со вторым поступили. На камнях стены от крови скользко. Отбили еще атаку, благо на помощь к этому участку пришли двое рыцарей-госпитальеров. Вскоре атаки египтян прекратились. Александр осторожно выглянул вниз. У подножия стены, почти друг на друге, убитые тела противника. Сегодня войско султана понесло ощутимые потери, не одну сотню убитыми, а еще раненые были. Пошли обедать, оставив на стенах караульных. Сомнительно, что султан решится повторить вторую атаку быстро. Надо перегруппировать войска и изменить тактику. Хотя Александр не представлял себе, как еще можно ворваться в город. Но если у воинов султана это получится, потери защитников будут ужасающие. Во-первых, горожане, многие из которых не имеют оружия и беззащитны. Во-вторых, рыцари в тяжелой броне на узких улицах не так маневрены, как мамлюки. Те из кавказских народов, сухощавы, подвижны и не обременены защитой. Рыцарь в первую очередь в конном варианте силен, в строю, при поддержке оруженосцев с тыла, а городской бой в других условиях идет. Еле не спеша, все устали. Потом стали приводить в порядок оружие и защиту. У кого шлем помят, у кого кольчуга с прорехой от сабельного удара. Время до вечера прошло спокойно, и горожане, и рыцарство воодушевились. Атака мамлюков была мощной, многочисленной по составу, Однако же отбили с малыми потерями для себя и значительным уроном для врага. После того, как поели, легли передохнуть. А Гюст вдруг сказал Саше. «Отец мой умер. Весточка в письме была. А я здесь. Чужой человек глаза ему закрыл. Прискорбно. Прими мое соболезнование». Но следующий день преподнес неприятный сюрприз. Среди палаток во вражеском лагере появилась конница. Рыцари терялись в догадках в виде лошадей. Конница выехала из лагеря, встала в шеренгу. Среди рыцарей, на глазах которых это происходило, смешки. Не удалось стены городские пешими взять, решили конно атаковать. Городу рванул один всадник, за ним другой, третий, цепочкой. Не доезжая до ворот, стали раскручивать на веревках глиняные горшки. Когда до ворот оставалось метров 30-40, горшок полетел в ворота, с глухим стуком разбился. Всадник, описав полукруг, помчался к своему лагерю. Также сделал второй, третий и последующий. Защитники понять не могли, зачем они это делают, но арбалетчики, Александр в том числе, стреляли по всадникам. Попасть в быстро движущегося всадника задача не из легких. Из десятка выпущенных болтов в цель попал один, а потом до защитников донесся запах нефти. На святой земле нефть, называемая еще земляным маслом, иной раз сама из-под земли текла, образуя маленькие озерки. Пользовались ею еще древние греки в составе греческого огня, своего рода старинный напалм. А еще применяли лекари, как наружное втирание при болезнях суставов, кожных заболеваниях. Нефть, жидкость густая, при попадании даже на вертикальную преграду, стекает медленно, пропитывая дерево или другой материал. Пытаться загасить ее водой бесполезно. Рыцари да и горожане угрозу оценили. Стоит поджечь нефть, от нее займутся деревянные ворота, хоть и окованные. А прогорят, путь в город открыт. Это не каменные высокие стены штурмовать. Учитывая, что в городе трое ворот, ситуация угрожающая. На башне, над воротами и по обе стороны от нее на стенах собрались лучники и арбалетчики. Мало облить ворота нефтью, ее надо поджечь. Вот несколько мамлюков с горящими факелами помчались к воротам. Их встретил поистине град стрел и арбалетных болтов. Даже половины дистанции до стены не проскакали. Пали замертво люди и кони, пронзенные ни одной стрелой. И еще одну группу постигла та же участь. Временное затишье, наверняка и миры придумывают, как поджечь нефть. От лагеря поскакал одинокий всадник. И не к воротам, а в сторону. На него особого внимания не обратили. Почти одновременно из лагеря выступили лучники мамлюков. Замыкающие несли жаровню с углями. Еще издали они стали поджигать от жаровни обмотанной паклей стрелы и пускать их в сторону ворот. Утяжеленные стрелы не долетали, падали на землю, лучники подошли ближе. Но тут на них обрушился град стрел и болтов от защитников. Все же лучникам удалось достигнуть цели. Несколько стрел попали в нефтяную лужицу у ворот. Потянулось изым дымком, потом небольшие языки пламени и следом вспышка. В жарком климате из нефти испарялись легкие фракции, они разом вспыхнули. Пламя поднялось до вершины стены. Лучники мамлюков отступили. Зачем рисковать, когда задание выполнено? Даже на стене, на 12-метровой высоте, защитники ощущали жар огня. У некоторых опалило брови, волосы. Заливать водой бесполезно и предпринять ничего нельзя». Нефть, когда еще не горела, затекла под ворота, и сейчас занялись пламенем внутренние стороны створок. Сколько еще простоят в огне ворота? Час или три? Руководивший обороной гильем де Боже сразу оценил опасность. Всем горожанам было велено нести к горящим воротам камни. Их начали свозить на повозках, нести в мешках. Сваливали прямо у створок, в арки, делая каменный завал, баррикаду. Пропитанные нефтью... Прочные дубовые доски уже полыхали вовсю, мели черным. Горожане торопились, к воротам уже тянулась цепочка носильщиков камней и повозок. Гора камней росла. Не так-то просто будет ее преодолеть. А кроме того, камни от огня раскаляться и остывать будут долго. До вечера удалось забить камнями арку полностью. Ворота к тому времени прогорели, остались только железные петли и искореженные огнем бронза. На ночь завала... Поставили усиленные караулы. Сверху на башне и стенах бдели лучники и арбалетчики. Всю ночь до утра горожане носили камни ко вторым воротам, ведущим к югу. Нельзя было исключать, что мамлюки не повторят поджог других ворот. Ворота становились самым слабым звеном обороны города. Так и вышло. Мамлюки горшками с нефтью подожгли южные ворота, а через башню с прогоревшими, уничтоженными огнем воротами попробовали проникнуть. Лучники и арбалетчики работали без устали. Пространство перед аркой в стене завалено трупами врага. Но каменный завал остался на месте, разобрать его не смогли. Любой, кто приближался к арке, получал несколько стрел или болтов. Интуиция Гильяма де Боже не подвела. Под покровом ночи мамлюкам удалось подобраться к северным воротам и поджечь их. Они толком укреплены камнями не были. Но пока ворота горели, горожанам удалось и эту арку завалить. Султан действовал расчетливо, и было похоже, что от города он не отступится. Со стен было видно, как подходили к лагерю египтян обозы с продовольствием и водой. Огромное войско требовало воды и провизии в больших количествах. Обратно эти обозы увозили раненых и обожженных. Эмиры опасались, оставив они раненых здесь, без должного лечения пойдут смерти и эпидемии. В жарком климате, в условиях скученности людей, антисанитарии, когда помыться из-за нехватки воды проблема, эти вопросы выходят на первый план. Сколько битв было проиграно из-за эпидемии? Но поджог ворот имел для горожан угнетающее впечатление. Когда ворота были целы, все чувствовали себя в безопасности, защищенными. Теперь настроение изменилось. Все маломальски пригодные для плавания суденышки загружались до полной вместимости и сверх того. С одной стороны, в эвакуации был плюс. Больше провизии оставалось в городе, меньше возможных жертв христианского населения при штурме. Но были и минусы. Стала ощущаться нехватка рабочих рук. В ходе эвакуации погиб патриарх Иерусалимский Николай. Переполненная лодка была захлестнута волной и перевернулась. Вместе с патриархом утонули другие церковные иерархи. Но каждый день к гавани акры подходили корабли и лодки, вывозили людей. После нескольких неудачных штурмов арок в стенах маблюки притихли. А к вечеру четвертого дня, после затишья, к лагерю подошел обоз. Рыцари на стенах, бывшие в карауле, сразу опознали в деревянных конструкциях стенобитную машину. Ее перевозили в разобранном виде. Еще два дня ее собирали на глазах рыцарей и жителей в лагере врага. Наконец выкатили... Огромные деревянные колеса, балка с чашей на конце для метательных снарядов, в роли которых выступали большие камни. Стенобитную машину толкало не меньше трех десятков человек и установили напротив башни, имевшей название «Проклятый». Было время, когда с ней сбрасывали осужденных за разные преступления. Жители без нужды старались мимо нее не проходить, она наводила страх. Дистанция до камнемета большая, а лучники со стен достать стрелами прислуги не могли. Приходилось наблюдать, хотя подготовка к обстрелу вызывала тягостные чувства. Несколько мамлюков с трудом подняли камень в чашу, стали крутить ворот, натягивая воловьи жилы. Один из обслуги, видимо, главный, ударил по спусковому рычагу. Чаша резко поднялась, и камень полетел к стене. Упал взрыв в земле яма и подняв тучу пыли. Мамлюки перекатили камнемет немного вперед. Долгая подготовка, и камень снова летит к стене. Бум! Камень угодил в подножие стены. Полетели каменные крошки. Удар был силен. Его ощутили ногами все, кто стоял на стенах и башне. Переглянулись. Стены и башни сложены из пиленного известняка. Он крепок, но если бить в одно место, крошится, образует дефект. Если обстрел будет вестись долго, планомерно, башня не устоит. За ужином только и разговоров было, что о камнемете. Да и как забудешь, когда каждые 20-30 минут раздавался гулкий удар. Бум! Обстрел не стихал ни днем, ни ночью. Защитники города находились в напряжении, особенно караулы на стенах. Днем удалось рассмотреть повреждения. Они оказались не так велики. Большие размером с голову человека выщербины были. Хуже другое. Кладка пошла трещинами. Это тревожило, что рано или поздно из стен башни может вывалиться огромный кусок. Устоит ли после этого башня – большой вопрос. Среди рыцарей возникла идея – ночью напасть на камнемет и разрушить его, а лучше сжечь. После бурного обсуждения идею отвергли. Чтобы рыцарям выйти из города, придется разобрать каменный завал под одной из арок у сгоревших ворот. Мамлюки численно намного превосходят рыцарей, и на их плечах могут ворваться в город. Однако несколько рыцарей из госпитальеров на свой страх и риск отважились ночью спуститься со стены на веревках, попытались напасть на обслугу стенобитной машины. Только и мамлюки не дураки. Предвидели такую возможность. Камнемет хорошо охранялся, завязался бой, и все рыцари были убиты. В назидание защитникам головы рыцарей насадили на копья и выставили недалеко от городских стен для устрашения. Дескать, так будет с каждым, кто отважится противостоять доблестной армии султана, да продлит Аллах его годы. На третий день исправной разрушительной работы камнемета из стены башни вывалился изрядный кусок стены, вызвав бурные крики радости мамлюков. Камнемет продолжал метать камни, ослабленная кладка не выдержала. Трещины пошли уже по всей наружной стене, с каждым удачным попаданием камней из стены вываливались отдельные пиленные блоки и здоровые куски. Немного спустя по полудню рухнула часть башни, те из защитников, кто находился в ней, успели перебежать на оборонительную стену. Еще один удар. Бум! Башня затрещала и медленно рухнула, подняв облако пыли. Это была настоящая катастрофа для города. Вместо крепкой башни лежала груда каменных обломков. В стене зиял огромный пролом на месте башни. Мамлюки сразу зашевелились. Было видно, как эмиры размахивают руками, отдавая приказания. Мамлюки строились в боевой порядок, готовясь к штурму. Такую возможность упустить нельзя. Большая дыра в стене, как подарок застоявшемуся войску. Гильон де Боже со стороны тамплиеров и Жан де Вильер, командор госпитальеров, решили не ждать штурма. В городе улицы тесные и узкие, для конного боя непригодны. Собрали рыцари из орденов. Сейчас уже не играло роли. Тамплиеры, госпитальеры, иезуиты, хотя последних было всего десяток. Продуманное ли было решение? Сомнительно, потому что при обороне потери всегда меньше. Соотношение потерь при обороне относительно к наступлению 1 к 3-4. Но все же командоры приказали рыцарям войти через провал бывшей проклятой башни и строиться в боевой порядок. За гильомом стояли трубачи и знаменосцы, белый флаг с красным крестом, за ними развернутый шеренгой в один ряд рыцари, за каждым его оруженосец. Мамлюки, видя построения рыцарей для атаки, вывели войска из лагеря. Наверняка имира потирали руки, предвкушая победу. В чистом поле численный перевес мог оказать решающее значение. Пусть рыцари сильнее физически, европейцы крупнее арабов и кавказцев. У рыцарей лучше подготовка и есть броня. Но перевес мамлюков просто подавляющий, один к пятнадцать. Александр стоял за Агюстом, сжимая в руках арбалет. В оружном бою из него перед шибкой войск можно выстрелить один болт. Времени перезарядить уже не будет. Но и один болт – это один убитый враг, если попасть точно. Завыли трубы, и рыцари двинулись вперед мерным шагом. Бежать в рыцарских доспехах затруднительно, а то и невозможно. Дул легкий ветерок, развивались знамена. Мамлюки сразу сообразили, где командоры. По знаменам, трубачам, вывести из строя начальников очень важно. Тогда рыцари лишатся руководства. И против командоров двинули отборных воинов. Султаны и эмира сидели на лошадях, отлично наблюдая за сходящимися войсками. Из бывших в Акре девяти сотен рыцарей всех орденов удалось вывести около полутысячи. Часть была убита или ранена, другие остались в городе. Оставлять Акру без защиты совсем оголея нельзя. Глядя на массу мамлюков, идущую навстречу, Александр почувствовал пустоту в животе. Будет не бой, а бойня, и уцелеют ли рыцари его, брало большое сомнение. Мамлюки что-то кричали, размахивая саблями. Когда до противника осталось метров 30, оруженосцы арбалетчики дали нестройный залп, используя промежутки между рыцарями. Многие мамлюки были сражены, но их место заняли другие из второй шеренги. И сколько еще шеренг неизвестно, а только видны головы. Много. Сошлись. Закипел бой. звон и стук железа заглушал все звуки между рыцарями дистанция метра три чтобы оружием схватки сосед не зацепить а вокруг одного из рыцарей выходцы из германских земель отток косматова вообще круг метров пять потому что у его руках огромный двуручный меч клинок в его руках описывал сверкающие полукружие рубя головы руки тела врагов мамлюки боялись к нему подступиться периодически рыцари подбадривали себя криками за гроб господень «За святую землю!» В начале боя рыцари стали теснить мамлюков. Выучка, опыт, слаженность действий, хорошая броневая защита – все играло роль. Агюст сразил одного врага, дрался с другим. Слева выскочил еще один мамлюк, нанес рыцарю удар, от которого Агюст прикрылся щитом. Александр не хотел, да уже и не мог быть пассивным созерцателем. Выхватив саблю, связал боем наглого мамлюка. Обменивались сабельными ударами, пока Саша не подловил врага обманным приемом. Резанул с натягом по бедру. Обильно хлынула кровь. Мамлюк попытался ударить живот, но сказалось кровопотеря. Он покачнулся, а Саша не упустил момент, рубанул по шее, а перед ним уже новый противник. Жилистый в возрасте лицо усатое, глаза злобные ненавистью горят. Бились упорно на равных. Мамлюк на обманке не поддавался, но допустил ошибку, ногу для опоры, как перед выпадом делают, вперед выставил. Александр носком сапога в коленную чашечку ударил с размаха. Мышцы ноги всегда сильнее, чем на руках. У мамлюка шок на несколько секунд, замер. Тут Саша ударил саблей по плечу врага, срезав руку, сразу добил. Рыцари закричали, Александр головой покрутил, флага тамплиеров не увидел, потом разобрал среди шума. «Командор убит! Выносите тело!» Навалились рыцари, потеснели мамлюков. а Оруженосцы подняли тело убитого командора, бегом понесли городским стенам. Для тамплиеров потеря весомая. Гильем не рисковал зря, не посылал рыцарей в заведомо проигрышные походы. Был справедлив, уважаем. Агюст тоже участвовал в извалении тела павшего командора. Саша на несколько минут упустил его из вида. А потом, сколько ни пытался увидеть, не мог. Начал пробиваться, узрел знакомую защиту на лежащем рыцаре. Неужели Агюст убит? Саша протолкнулся среди дерущихся. Чудо, что его самого не зацепило. Сабли и мечи так и мелькали с обеих сторон. Перевернул рыцаря на спину. Агюст. Правая половина груди в крови, но дышит хрипло с надрывом. Саша ухватил его за руки поволок по земле. Рыцарь в броне, волочение ему не повредит. А поднять его невозможно, в броне Агюст весит не меньше ста килограммов, Саши не осилить. Уже шеренга рыцарей позади, как Агюст прохрипел: Меч мой, подбери. Черт, можно подумать, легко это сделать. Он оставил Агюста, вернулся. Где оружие? Встал на четвереньки, тут же получил удар саблей по шлему, а в голове зазвенело. Но за рукоять меча ухватился. Встать не получается, ногами со всех сторон толкают. Выбрал ноги в шароварах, снизу промеж них мечом ударил. Мамлюк закричал истошно, но Александр завалился. Так Саша и выполз на четвереньках. Раненого мамлюка с себя стряхнул, поднялся, меч в ножны Агюста вложил. Агюст в крови, и Саша в крови раненого мамлюка. У обоих вид страшный. Поволок Агюста к стене. Когда полсотни метров осталось, навстречу ему выбежали двое горожан, помогли, через каменный завал от рухнувшей башни перенесли. «Он хоть живой?» – спросил один из них. «Дышит». Агюста погрузили на тележку. Оба горожанина стали толкать ее к рыцарскому замку. У рыцарей там свои лекари. Агюста сразу в комнату на первом этаже занесли. Александр с помощью горожан броню снял, шлем. Голова цела. На правой половине груди, немного ниже ключицы, глубокая рана. Кровь из нее пузырится. Лекарь подошел, на рану сушеного мха насыпал. Сверху лист папоротника. «Легкая задета, видишь? Пузыри идут». Сказал он Александру. Перевязал тряпицы и дал глотнуть Агюсту из фляжки вина. Тот был в сознании, но слаб и плох. Агюст сделал знак «наклонись». Когда Саша нагнулся прямо к лицу, произнес. «Прошу, не бросай. Если мамлюки в замок ворвутся, лучше убей». «Ты что, Агюст, у замка стены, толще городских и запас полно. Выстоим». «Подмоги не будет», – прошептал Агюст и закрыл глаза. Саша прислушался, дышит. Вернувшийся лекарь сказал – «Теперь все в руках Божьих. Видишь, сколько раненых». «И в самом деле, раненых рыцарей и оруженосцев приводили под руки, привозили. Число их множилось». Чтобы не мешать лекарям, Саша вышел, взобрался на стену замка. Бой еще шел, но на победу рассчитывать не приходилось. Рыцарей осталось мало, их теснили мамлюки, и они отступали к пролому в стене. Как ни странно, флаг госпитальеров был виден. Стало быть, отходом руководил Давильер, и отступлением было организованным не бегство. Рыцари вошли через пролом. Мамлюков со стен осыпали стрелами и болтами горожане и арбалетчики. Кроме того, у пролома уже стояло несколько десятков свежих рыцарей, не участвовавших в бою. Они не дали прорваться мамлюкам через пролом. Когда корабль получает пробоину и в трюм начинает поступать вода, команда еще не догадывается о грозящей катастрофе. Но крысы уже бегут с корабля. Вот король Иерусалимского королевства Генрих II, почувствовав признаки поражения, решил оставить город. Власть его была чисто представительской, в подчинении городской стражи, суд, мытари и сбор налогов и податей. Прихватив брата и придворную челядь, казну, он загрузился в прибывший Неф и отбыл на остров Кипр. Но это был сигнал для сомневающихся горожан. Все стали спешно собираться. Это как обвал в горах. Покатился по склону первый камень, увлек за собой другие. И вот уже несется каменная лавина, сметая все на своем пути. За ним последовали люди богатые, которым было что терять. Город начал пустеть на глазах, бегство короля породило панику. Патриарх Иерусалимский Николай утонул, не передав своей власти, гражданская власть в лице короля сбежала, осталась власть военная, магистр госпитальеров Жан де Вильер и маршал тамплиеров Пьер де Севрии, поскольку Гильем де Боже погиб. Александр каждый день проводил на городских стенах, без помощи горожан было плохо. Раньше они и камни подносили, заделывая проломы, воду и смолу грели на кострах, чтобы поливать ими врагов, да и на стенах были лучники из добровольцев. А теперь, опасаясь сдачи города и обязательной последующей резни христиан, многие покинули город. Александр и сам раздумывал, его рыцарь тяжело ранен, его надо эвакуировать, тогда оставаться одному нет смысла. Из истории он помнил, что акрус дадут только когда. Ни числа, ни месяца он не помнил, даже года. Многие из его современников, просиживая часы в соцсетях, не помнили даже значимых событий России, не то что зарубежья. Корил себя, до да не не вернуть. По вечерам, если не был ночного караула, просиживал у топчана Агюста. Его лекари поили отварами лечебных трав. На рану накладывали мази, меняли повязки, а лучше не становилось. Рана не кровила, но Саша видел при перевязках, как вокруг раны появилась краснота, первый признак воспаления. В один из дней, когда рядом никого не было, Александр сказал. «Агюст, знаешь ли ты, что король Генрих покинул город?» «Нет». Впрочем, не удивлен. Он никогда не отличался храбростью. «Только не сердись. Думаю, и нам пора покинуть город». Агюст посмотрел удивленно. «Ты же клялся служить ордену. Разве я изменил?» Твое состояние таково, что быстро не поправишься. На Кипре или во Франции лекаря лучше. Уход. Там быстрее встанешь на ноги. Подумай сам. Даже если бы не было мамлюков и осады, по-любому рыцари бы поменяли. Вышел срок». Агюст поморщился. «Из-за осады смены не будет», — сказал он. Мне Гильем успел сказать перед атакой. «Ну вот, все в масть. Ты знаешь, очень немногие рыцари после той вылазки уцелели». «Да, битва была жестокой. Благодарю тебя, ты меня спас. Уже не в первый раз. Тебя ко мне сама Святая Дева Мария приставила». Брось случайность. Я еще встану на ноги. Именно здесь», — твердо заявил Агюст. Но события стали развиваться быстро и не в пользу защитников. Через арки сожженных ворот штурмом сразу с трех направлений мамлюкам удалось ворваться в город. Значительно ослабленные силы рыцарей не смогли сдержать значительно превосходящие силы, ведь только в неудачной вылазке после обрушения проклятой башни погибло или было тяжело ранено и не могло участвовать в боях около трех сотен рыцарей, а кто считал оруженосцев? Александр сражался плечом к плечу с рыцарями у западных ворот, подоспел он туда, сменившись с ночного караула. После бессонной ночи устал, но был ли у него выбор, Бой был жестокий, рыцари не хотели уступать ни пяди, а мамлюки жаждали ворваться в прежде богатый город и захватить трофеи. На правах победителей по неописанным законам войны, которые соблюдались правителями, три дня город принадлежал воинам, взявшим его на меч. Александр бился, не уступая рыцарям. Одного мамлюка сразил, еще одного тяжело ранил, а вместо них вставали другие египтяне. Уже и рука устала саблей работать. Мамлюки, как многоголовая гидра, срубишь одну голову, вырастает другая. А у рыцарей подмоги и помощи нет. Понемногу теряя боевых братьев, стали пятиться, отступать. Уже в узкие улицы старого города отошли. Мамлюки в первый же переулок свернули. Зачем биться? Тратить силы и время, когда можно обойти. За день мамлюкам удалось занять почти весь город, за исключением рыцарского замка Тамполь и Гавани. Войско султана тоже понесло серьезные потери. Рыцари, воевавшие в городе, стянулись у рыцарский замок. Главным оказался маршал Пьер де Севри. Вместе с рыцарями в замке укрылось несколько тысяч жителей. Стены замка мощные, толстые, высокие. Но все помнили, что камнемет мамлюков за несколько дней непрерывных обстрелов обрушил проклятую башню, казавшуюся не менее неприступной и крепкой. Александр пришел проведать Агюста. Ему стало хуже, краснота вокруг раны становилась все шире, рыцарь изнобила, появилась температура, лихорадка. Саша понял, что если не предпринимать ничего, Агюст умрет. Через ворота, ведущий из замка в гавань, прошел к кораблям. Один из них, самый крупный неф, был уже набит беженцами и готовился к отплытию. У причала стояло несколько филюк. Надвигался вечер, и небольшие парусные суда выходить на ночь опасались. Александр договорился, что привезет раненого рыцаря. Владелец посудины, он же Кормчий, пообещал оставить место. Саша помчался в замок, по пути прихватил брошенную тележку. На подобных горожане возили с базара покупки или лавочники товары. С помощью оруженосца погрузил рыцаря на тележку, рядом уложил кольчугу и меч. Пришедший в себя Агюста смотрелся. — Куда ты меня? — В гавань. Тебе покой нужен, лекарь. «Возьми мою сумку с вещами обязательно. Там...» Рыцарь не договорил, потерял сознание. Но раз он сказал, надо исполнить. Александр метнулся в комнату, где жил рыцарь. Вот его топчан, под ним, конечно, сумка. Схватил, под топчан заглянул. Нет ли там еще чего? Пусто. Пробежал к тележке, стал толкать к гавани. «Улица слегка под уклон идет, катить легко, но на мостовой мусора много. Камни, брошенные вещи, приходилось объезжать, чтобы не побеспокоить раненого. Добрался до кораблика, а он уже забит горожанами и паломниками. Александр к кормчему. Ты обещал место оставить для раненого рыцаря, а напал бы ступить некуда. В моей каюте, я, слово, верен». Александр к тележке, сумку Агюста через плечо перебросил, его меч себе на пояс определил. попросил матросов помочь. Агюсту перенесли. Сходни узкие в одиночку ему не осилить. Один из них кольчугу приподнял. «Зачем железо с собой брать? Мы и так перегружены». И швырнул ее в воду. Александр вскипел, хотел ему в зубы дать, но одумался. Филюка в самом деле глубоко осела, как бы при волнении не перевернулась. Агюсту занесли в каюту, фактически маленькую коморку на корме, два метра на полтора. По-морскому – рондук, по сухопутному топчан с матрацем, набитым высохшими водорослями. На него и уложили Агюста. В полный рост выпрямиться невозможно, малюсенькое оконце и едва больше ладони. Александр улегся на пол, положив под голову сумку рыцаря. Поворочился немного на жесткой палубе и уснул. Слишком тяжелым выдался день и хлопотным. Не слышал, как утром снялись со швартовов и вышли в море. Дул легкий бриз. Суденышко шло под парусом. Александр проснулся от крика чайка и света. Солнце било в корму, прямо в оконц «Выходит, плыли на северо-запад», — определился Саша. Агюст тяжело дышал, с хрипом. Александр взял его за руку. «Агюст, я здесь. Мы выбрались из города. Ты меня слышишь?» Александр встряхнул фляжку. Немного вина осталось. Осторожно влил буквально пару ложек в рот. Агюст закашлялся, сглотнул, открыл глаза. Не понравились глаза его Саши, мутный, взор блуждает. Наконец сфокусировались на лице Александра. «Ты не бросил?» «Как я мог? Как ты себя чувствуешь?» «Скверно. Грудь болит, дышу через силу. Рана огнем горит. Скоро на Кипр приедем. Там настоящий госпиталь. Лекарь на ноги тебя поднимут. Агюст помедлил с ответом, Саша даже испугался, не потерял ли сознание. Потом спросил. «Как Акра?» «Взяли ее мамлюки. Рыцари в Тампле заперлись, мало их осталось». «Не удержит Тампль. Это теперь вопрос времени». Как позже узнал от одного уцелевшего оруженосца Александр, мамлюки неделю безуспешно штурмовали рыцарский замок. Тем временем из гавани Акры суда спешно вывозили население. Из тампли успели вывести казно обоих орденов под охраной рыцарей и переправить на Кипр. Султан 28 мая предложил рыцарям почетную капитуляцию – выйти в гавань с оружием, предварительно вывесив на башне зеленое знамя ислама, как знак принятия условий. Рыцари так и сделали. Вывесили флаг, открыли ворота, пошли через город в гавань. Впереди рыцари, за ними оруженосцы, далее гражданское население, которое тоже укрывалось в Тампле. Один из эмиров, завидев на башне зеленый флаг, решил Тампль взять на меч – И нос к носу столкнулся с колонной рыцарей. Эмир с воинами напал на колонну, завязался бой. Рыцари и жители были вынуждены отступить, снова запереться в тампле. Но после боя сил поубавилось. с двумя тамплиерами 29 мая отправился к султану на переговоры, ведь мамлюки нарушили условия. Но Аляшраф от переговоров отказался, назвав крестоносцев нарушителями клятвы и приказал обезглавить. Головы рыцарей подбросили к воротам замка. Оставшиеся в живых защитники забаррикадировались в магистрской башне, самой прочной и большой. Мамлюки в течение суток подрыли фундамент, и 30 мая башня рухнула, придавив камнями всех. Мамлюки бродили по камням, добивая тех, кто подавал признаки жизни. Всего город продержался в осаде 44 дня. Потери крестоносцев были ужасающими. В июне был захвачен Сидон, а 31 июля пал Бейрут. Замок пилигримов в Тартазе оставлен 14 августа. Все находившиеся в нем перебрались на остров Руат и удерживали его еще 12 лет. Султан приказал уничтожить все замки крестоносцев на побережье и Святой Земле, чтобы впредь никто из крестоносцев не мог их захватить и укрепиться в Палестине. Оруженосец, который поведал о происшедшем, сам чудом ускользнул от мамлюков в последний момент, пробрался к гавани и уплыл на переполненной весельной лодке к Круаду, а оттуда перебрался кораблем на Кипр.